Ближе к финалу, когда потихоньку стали расходиться кто куда уже безвозвратно, Гведону подплыла вежливый искусоведша средних лет, умная и активная. Сказала, мол, Гведон Матвеевич, простите, ради бога, вы не знаете, на Запад случим, Юлий не успел ли работы передать? Хочу сказать, теперь это совсем не обязательно делать, потому что у нас тоже весьма и весьма выгодно подобные вещи сдавать Даже вижу как. Дорогое подарочное издание, альбом, глянец, все дела, суперобложка, нестандартный размер, высшая бумага, фактура с тиснением, финская печать, тираж, ручаюсь. Родственники, я извиняюсь, насчет этих дел в курсе. Вы бы объяснили, далеко теперь ходить не надо, есть наш трилистник. И проверенный, и с именем. Кстати, к изданию в пакет прицепим самой евангелие но в дежурном варианте без изысков. Разве что, обложку в той же стилистике дадим? В паре уйдет в лед. Ну, а если выгорит, я имею в виду, с наследниками, то, сами понимаете, в накладе не останетесь, войдете в процент от реализации, небольшой, но на выходе получится прилично, уверяю вас. Вот моя визитка, меня зовут Полина. Звоните, я всегда на месте, или автоответчик, если что бабу то Гведон посылать не стал. Ситуация была не та. Карточку сунул в карман, молча кивнул, отошел. Краем глаза заметил Киру с несчастным выражением на лице. Он до самого утра видел еще, что мается, мес себе не находит. Подумал, может, поговорить, потом стриж самому. Рано или поздно все равно ведь их узнает. Но не решился. Просто подсел к ней. Приски и ноль и налил все. Ницца не было видно. В это время она сидела в противоположном конце зала и разговаривала. Рядом с ней сидел молодой человек в длинной белой рубахе с в хвост длинными темными волосами примерно Норкиного возраста, чуть за двадцать или около того. Иван Иконников, алтарник Боровского храма. Похоронам он успел, поспешив на кладбище сразу по окончанию обедни. А точнее говоря, они успели вместе с матерью. С прис. Гвидон, по пути в жижу, зная, что Ванька в это время при службе оставила его у храма, сам же поехал вместе с остальными. Так просила Прис, не могла утерпеть, хотела увидеть сына как можно скорее, и увидала. И момент, когда заканчивалась служба. Молодого, сильного, красивого благородного. Он прислуживал батюшке, отцу Олимпию, то сошел сам вон на остановился в синеватом воздухе храма, чуть не дойдя до паствы, и закончил проповедь. — Али! Твою святых отец твоих! — перекрестился, и все перекрестились ему вслед. И Приско даже перекрестился, по-чужому, по-православному, не в силах устоять перед тем, что видел. А потом... Пока отец Олимпии зачитывал имена апостолов, отошла ко входу, купила свечек и запалила все перед ближайшей иконой. — Господи, — шептала Приска, — Господи Боже, спасибо тебе, спасибо за сын моего Ванечку, за мужа моего Гвидона, за дочку Ницу, то есть... Она на мгновение запнулась, но тут же поправилась. — За дочку мою Натали, то есть Наталью тоже, рабу Божию, за все тебе спасибо, за всех за нас и помяни в словах твоих Юлика, покойного, шварца, вечного нашего друга, не православного, но тоже раба твоего, Господи, и ты у нас всего один, и есть, как тебя не называй. Это была первая в жизни Прискина молитва, так которую придумала сама, сейчас, пока она стояла перед алтарем, глядя на сына с произведленным взглядом умного, доброго, совсем уже взрослого мужчины. Потом, когда служба завершилась и все разошлись, он вышел к ней, знал, что приезжает, но все равно не был готов к встрече с матерью, волновался, заметно нервничал. Они обнялись и стояли так долго. А потом она поцеловала его в лицо, волосы, не сильно еще молодую бороду, пахнущую храмовой лавандой. Его руки, рукава длиннополой рубахи, не чувствуя и не понимая, чего можно, а чего нельзя делать в православном месте, в Божьем храме у русских. Однако надо было спешить, чтобы успеть к погребению, и они поспешили. Правда, все равно до самой могилы добрались, когда уже все давно уж были там, и кладбищенски начали опускать гроб в землю, продев под нище широкие ремни. Иван перекрестил гроб, перекрестился сам, поклонился, бросил город земли в яму и снова прощально поклонился. Именно в этот момент его увидела Ница и Нора. Та, в отличие от Ницы, подошла. Они поцеловались, обнялись и недолго постояли так тесно рядом. — Значит, решил стать батюшкой? — тихо спросила она Ваньку. — Отец Олимпий благословит на службу. Кивнул Иван, — мой духовник, когда буду в браке. А у нас горе, видишь? Он сейчас рядом, — ответил Иван. Он все видит и слышит. И он тебя любит, Норонька, и сейчас любить продолжает. Не раз говорил, как ты ему дорога. А ты сам не забыл меня? И я тебя люблю, моя хорошая. Как же я мог тебя забыть? Мы же с тобой родные люди. Я часто тебя вспоминаю. Верил, что скоро увидимся. Вот увиделись, жаль, что при грустных обстоятельствах. «Придешь к нам завтра?» — спросила она. «Мы хотим к дедушке сходить, Джону. Сюда же только уже к нему без спешки. У меня нет службы, приду, конечно». «Я очень рад, что мы встретились». Он прижал ее к себе и поцеловал в лоб. Потом спросил тоже тихо. «А кто это?» — и указал глазами на Ницу. «Это же Ницца есть», — ответила Нора. «Дочь Гвидона и тети Прис, твоя сводная сестра по Иконниковым, вместе с нами прилетела из Лондона». Вот она какая, значит, протянул Иван. Сестра. Потом все они уехали в город. В дубовом зале, когда началось легкое движение народа, после застолья Ница подошла к нему первой и поздоровалась. Как мне называть вас? Учтиво поинтересовался Иван. Зови меня, Наталья, ответила Ница, это мое настоящее имя. Ница домашняя. Давно он в церкви служишь? Первый год, Наталья, пока при алтаре в храме святого Даниила. Дальше надеюсь получить благословение от настоятеля. Но не раньше, чем вступлю в брак. Сам решила ли судьба подтолкнула. Она не сводила с него глаз, исследуя каждую черточку на его лице. Но она уже знала, что делает это просто так, просто так. Всматривается скорее из разъедающего мозга отчаянного любопытства, потому что уж и так давно все поняла. Тот самый момент, когда впервые взяла в руки черно-белый снимок, привезенный к Гведоном для Приски. Этого быть не могло. Но это случилось, и поздно было перебросаться на шею, изобретать новую жизнь для себя и коверкать жизнь дорогим ей людям. Все останется так, как есть. Но почему? Почему она не допустила тогда, что могло быть именно так? Какой бес вселился в нее и отвел тогда ее голову от ее ребенка, зачатый пускай в случайности. Но от любимого человека, а не от негодяев-насильников. Наверное, этот бес знал, что делал, или ангел-хранитель, иначе она никогда бы не уехала из страны, бросив своего ребенка, этого своего ребенка. Но зато и не стала бы женой Боба, и вообще никогда не стала бы тем, кем стала, в той, а не в этой жизни. Иван улыбнулся. Это добрая воля, Наталья, и вера в отца нашего, в добро человеческое и милость Всевышнего, и, наверное, еще желание нести людям слово Божье. Ведь ко мне же несли такое слово. Сначала бабушка моя, Таисия леонтьевна она же, как я знаю, и вашей бабушкой была, потом отец Олимпий, ну и книги разные, писание, так и сложилось мало-помалу.